Глава десятая. В храме Геры. Неподалеку от древнего Кротона, на покатом склоне обращенного к морю холма, высился белокаменный храм Геры. Стройные кипарисы указывали мореплавателям место святилища. Здесь было прохладно даже в дни сияния Сириуса. Зной июльского солнца не проникал через огромные глыбы, делавшие храм похожим на крепость. У подножия холма пасли стада одетых в шубы тарэнских овец, еще недавно принадлежавшие жрецам, а теперь, как и все, что вокруг, ставшие собственностью войска. Здесь же между двумя масличными рощами вырос карфагенский лагерь. Во время бури Брызги долетали до крайних шатров, и говор волн наполнял и шатры, и внутренность храма. Со ступеней святилища открывался вид на неоглядное море. Волны ряд за рядом бежали на скалистый берег. В их исхлестанных ветром гребнях угадывались причудливые очертания человеческих лиц и заломленных рук. Виделось воинство, бросаемое в схватку с беспощадной стихией. Из-за узкой синей кромки, отделяющей море от неба, каждое утро вставал золотой шлем божества. Чем выше оно поднимало свою голову, тем яростнее и нестерпимее становился жар, из золотого шлем делался белым. Не так ли меняет окраску металл, когда его бросают в горн, Совершив по небу свой неизменный путь, в другой стороне моря Бог сходил в волны, принимавшие цвет его шлема. И так день за днем. Но ни шум волн, ни великолепное зрелище восхода и заката не могли отвлечь полководца от мучительных мыслей. Он, для кого жизнь была схваткой, был обречен на бездействие, на ожидании вестей оттуда, куда перекинулась война. Казалось, о нем забыли и друзья, и враги. Флот с продовольствием, посланный ему из Карфагена, уничтожен бурей. Македонский царь Филипп V, обещавший помощь, заключил с Римом мир. Италия окружила его молчаливой враждебностью. Стоило ему приблизиться к городу, ворота опускались. Пустили селения, их жители разбегались, сжигая посевы, уводя скот. А его армия... Теперь она наполовину состоит из уроженцев Италии, кельтов, эллинов, компанцев, сомнитов. Он обещал повезти их на Рим, а вместо этого увезет в Ливию, но ведь они хотят сражаться только здесь» защищая от римлян собственную свободу всё чаще Гнебал думал о Сципионе, словно в имени и делах этого римлянина таилась разгадка судеб войны. Уже в том, что за годы его пребывания в Италии Сципион не только возмужал, но стал консулом, было что-то внушающее отчаяние. В кровавых схватках Ганнибал истребил целое поколение римских бойцов, но на смену погибшим пришли их сыновья, подрастают внуки. А где у него эта свежая молодая порсель? Он и его ветераны, как сухие колючки, занесенные на землю Италии знойным ливийским ветром. У них нет корней, нет будущего. Почти полностью потеряна Иберия, страна, которую завоевали отец и красавчик. Ганнибал ожидал, что после побед в Иберии Сципион высадится в Италии, чтобы встретиться с ним на поле боя и решить судьбу войны. Но римлянин направился в Сицилию. В этом было что-то оскорбительное, унижающее Ганнибала. Сцепион не удостаивал его вниманием. Кровь приливала к голове Ганнибала. Он вспоминал сражения, в которых были разбиты римляне. Тицин, требия, Тразимен, Канны. Но и это не могло заглушить гложущую обиду. Да, он прав, этот римлянин. Я больше не опасен. Поэтому он и повернулся ко мне спиной. Из-за покрытого лесом мыса вынырнул корабль с крутым носом, прямым парусом, и двумя рядами грибцов. По форме корабля и оснастки Ганнибал сразу узнал сторожевую гаулу. Такие суда охраняют берега Ливии и Иберии, но ими также пользуются для дальних плаваний, так как они имеют хороший ход. Какую весть принесет ему этот парус? Может, он порадует его победой в Иберии или гибелью римского флота, разбитого бурей?